«Господа», — сказал колман — «полагаю, что идти вдвоем в атаку против Туркмен — чистое самоубийство». «Совершенно с вами согласен, Роберт», — перебил его я. «А потому предлагаю изменить характер вылазки Мы с полковником не пойдем в атаку, но пойдем в разведку и добудем языка». колман только руками развел. «Для чего вам туркменский пленный? Что он может сообщить интересного? План своего командования?» «Но у них нет никаких планов, кроме как налететь с диким криком, что-то украсть и умчаться обратно в степь. Вот и вся их стратегия. И ради этого вы подвергнете свою жизнь опасности?» «Я немного знаю, туркмен, и уверяю вас, Роберт, они далеко не так просты», — отвечал я веско. «Это, во-первых. Во-вторых, что вы еще можете нам предложить? Отступить от нашего предприятия, не потеряв чести, мы не можем, не так ли, полковник?» Олдридж стоял белый, как мелк, но у него все-таки достало сил кивнуть. Таким образом, продолжал я, у нас остается два варианта. Кавалерийская атака или вылазка за языком. Я голосую за вылазку. Что скажете, Одридж? Полковник, уже понявший, что свидание с врагом неизбежно, и потому совершенно потерявший дар речи, снова слабо кивнул. В конце концов, вылазка к противнику под покровом тьмы оставляла некоторые шансы, чего нельзя было сказать о кавалерийской атаке. Оставалось понять, когда именно мы отправимся за языком. Я сказал Олдриджу, что надо ждать ночи безлунной или, по крайней мере, облачной, так, чтобы было темно. Полковник согласился со мной и не из соображений разума, а просто потому, что не имел сил возражать. К его чести надо сказать, что он довольно быстро пришел в себя и снова обрел самообладание, хотя и поглядывал на меня с некоторым страхом, очевидно, не понимая, чего еще от меня можно ждать. Как известно, на войне нет хуже врага, чем друг, который тебе не доверяет. Он может наделать глупостей просто от испуга. Поэтому я решил, насколько возможно, успокоить беднягу. «Послушайте, Джордж», — сказал я ему, как только мы остались наедине, «я признаю, что вел себя с вами небезупречно и хотел бы извиниться. Возможно, один из нас не вернется из вылазки. Может быть, мы оба найдем там свой конец. Поэтому я хочу, чтобы между нами не было неясностей, — Еще раз повторяю, мне жаль, что я так с вами обходился. На губах полковника немедленно загуляла снисходительная усмешка, и он даже осмелился хлопнуть меня по плечу. — Оставьте рот, мистер, — сказал он. — Все это пустое. Считайте, что ваши извинения приняты, и останемся друзьями. Это были не совсем те слова, которых я ожидал. Ну да, человек переделать очень непросто. Как говорится, на том спасибо. Первая ночь, вторая и третья были светлыми, и мы не решились двинуться на разведку. А вот на четвертую тучи заволокли небо. Казалось, за пределами нашего лагеря степя прокидывалась прямо в космос, беззвездный, черный. На полпути от нас к туркменскому лагерю, точнее, к тому месту, где мы рассчитывали его обнаружить, рос дикий можжевеловый лесок. До этого места я рассчитывал доехать на конях, а дальше, как бог даст. На первом этапе мы почти ничем не рисковали. Пушек у туркмен не было, да и кому бы пришло в голову бить из пушек по двум всадникам? По нам могли начать стрелять часовые, но это бы случилось уже ближе к лагерю, да и то в том только в случае, если бы нас заметили заранее. А разглядеть нас в этой безлунной тьме не смог бы даже острый глаз кочевника. И им, и нам больше приходилось полагаться на слух, а не на зрение. Я не собирался геройствовать без причины и проникать в лагерь «Туркмен» глубоко. Мне достаточно было захватить простого часового. Он либо слышал что-то о Гонзолине, и тогда можно планировать наши действия дальше, либо ничего о нем не знает. И тогда, опять же, нужно будет что-то придумывать. Правда, взять туркменского часового — дело не такое простое. Я слышал, что они редко стоят, скорее уж сядут или лягут, и тогда обнаружить их в степи гораздо труднее. Я предполагал, что при подходе к лагерю Туркмен нам придется ползти прямо по земле, поэтому взял простую полевую форму. Олдрид так и отправился в мундире с опалятами, словно на смотру. Замечания ему делать я не стал, все-таки старший офицер, хотя британец. А кроме того, нужно думать головой, даже если ты полковник. Мы, как и положено, обмотали лошадиные копыта ветошью и пустились в путь. Недавно прошел дождь, земля была мягкая, так что нас и без того не было слышно. Но если уж геройствовать, то делать это надо как положено, то есть очень осторожно. В конце концов, тряпки всегда можно размотать, а лишняя предосторожность никому не повредит. Чтобы не плутать, я сориентировался по компасу и на всякий случай запомнил, что ветер дует мне в правую щеку. Ветер, разумеется, мог смениться, но с левой стороны от нас располагалось море, и ветер с моря был бы более влажным, а с правой стороны степь, и оттуда ветер был сухой, жаркий. Полковник о таких тонкостях даже не думал. Он то ли целиком полагался на меня, то ли просто никогда не ездил в штатные рекогностировки. Впрочем, какие могут быть рекогностировки, если и полета свою он получил в Британии, а в Персию явился просто за наградами? — Как вы будете разговаривать с пленным? — вдруг спросил полковник. — никакой языке. — сказал я. — В разведке. Это значит, что говорим только в случае крайней необходимости и по сигналу. Меньше всего меня волновали трудности перевода. Туркменский относится к той же агузской группе, что и тюркский, на котором говорил шах-ин-шах. -шах. А его я понимал прекрасно. Довольно скоро мы подъехали к Можжевеловому леску и осторожно въехали в него. По рывам ветра полковнику едва не снесло фуражку. Внезапно вороной, на котором я ехал, заволновался и тихонечко заржал. Я поднял руку, давая полковнику знак «Замерить на месте». Мы застыли, вслушиваясь в ночную тишину. Коня мог напугать леопард или волк, но тогда, скорее всего, он бы зафыркал и задрожал бы от возбуждения. Вороной снова заржал, негромко, нежно, и тут же среди деревьев раздалось ответное ржение. «Назад!» крикнул я, понукая своего жеребца. Но тут же вокруг нас загрохотало, запели пули, защелкали затворы, раздались гортанные крики, ночь превратилась в изогнутый воющий дикий хаос. На землю, крикнул я полковнику, «Живо!» Я спрыгнул с коня и сразу припал к земле. Но Одридж спешиться не успел. Его лошадь подстрелили. Она, падая, придавила полковнику ногу. Тот стонал прижатый лошадиной тушей. Спустя секунду вокруг зажглись факелы, и я увидел направленные на нас винтовки. Я тут же поднял левую руку вверх, а правую, в которой держал револьвер, уткнул в голову полковнику. — Не стреляйте! — крикнул я по-турецки. — Я русский офицер. Я взял в плен английского полковника. — Что вы делаете? — недоуменно заговорил Олдридж. — Что вы? Мы же вместе... Я ударил его револьвером между лопаток так, что он съежился. — Молчите, идиот! — прошептал я. иначе мы оба пропали. И снова приставил револьвер к его голове и решительно взвел курок. Глава 14. Туркменский плен. Признаюсь, я совершил глупость. Мне даже в голову не пришло, что беспечные туркмены могли...